Эрис блеснула глазами в их сторону и уселась на краешке, подальше от веселых молодых людей. Те посылали восхищенные и многозначительные взгляды, дополненные жестами. Тщетные попытки. С таким же успехом они могли привлечь внимание любой из статуй в изобилии, украшавших мастерскую, дом из сад Лиссипа. «Пойдем, Афиненка, я покажу тебе старого друга и твоего соотечественника-скульптора Клеофрада».